Я натянула поводок и, тяжело дыша, поспешила вверх по крутой тропинке через лес, ни разу больше не оглянувшись. Я бы не повернула обратно и не спустилась бы на берег к дому за все сокровища мира. Мне казалось, будто там, в садике, за заросшем крапивой, кто-то подстерегает меня, кто-то, кто все видит и слышит. Мы бежали все дальше... Джеспер безостановочно лаял. Он решил, что это новая игра. То и дело он принимался дергать и грызть ремешок. Я не заметила раньше... Как густо растут здесь деревья, их корни щупальцами протянулись на тропинку, чтобы тебя схватить. Все это надо расчистить, думала я на бегу, с трудом переводя дыхание. Попрошу Максима послать сюда людей, какой смысл оставлять этот подлесок? Какая в нем красота! Эти заросли кустарника нужно вырубить, чтобы на тропинку проник свет. Здесь темно, слишком темно». Это голое эвкалиптовое дерево, заглушенное куманикой, похоже на выбеленный дождем и солнцем человеческий костяк, а какой черный и тенистый бежит под ним ручей». Дожди год за годом забивали его землей, и теперь лишь тонкая бесшумная струйка спадает на берег внизу. Здесь не раздавались, как в долине, птичьи голоса. Тишина здесь была другая. И все время, что я бежала, задыхаясь по тропинке, до меня доносился шум прибоя. Это на берег надвигался прилив. Я поняла, почему Максим не любит эту тропу и бухту. Мне они тоже не нравились. Глупо было идти этим путем, надо было остаться в первой бухте на белом галечном берегу и вернуться домой через счастливую долину. Как я обрадовалась, выйдя наконец на лужайку и увидев дом там, в лощине, незыблемый и надежный, лес остался позади. «Попрошу Роберта принести чай под каштан». Я взглянула на часы. Еще не было четырех. Я думала гораздо позже. Придется немножко подождать. В Мендерли не заведено было подавать чай раньше половины пятого. Хорошо, что у Фриса свободный день. Роберт не станет устраивать из чаепития такого театрального действа. Когда я шла по лужайке к террасе, мои глаза привлек металлический блеск за зеленью рододендронов у поворота подъездной аллеи. Я приложила руку к колбу, чтобы разглядеть, что это. Похоже на радиатор машины, сверкающий на солнце. Может быть, приехал кто-нибудь в гости? Нет, вряд ли. Тогда подъехали бы к самому дому, а не поставили бы машину за поворотом у кустов так, чтобы ее не было видно из окон». Я подошла ближе. Я не ошиблась. Это была машина. Теперь мне были видны крылья и складной верх. Как странно, гости никогда так не поступали. А торговцы подъезжали к черному ходу мимо старых конюшен и гаража. Машину Фрэнка я прекрасно знала. Это не она. «Это был длинный, низкий автомобиль, спортивный автомобиль. Я не представляла, как мне быть. Если в этой машине приехали гости, Роберт проводил их в гостиную или библиотеку, я непременно попадусь им на глаза, когда пойду по лужайке к дому. Мне не хотелось очутиться перед гостями в таком виде. Придется пригласить их к чаю». «Я стояла в нерешительности с краю лужайки». Без всякой причины, быть может потому, что по траве скользнул солнечный луч, я подняла глаза на дом и с удивлением заметила, что ставни одного из окон западного крыла были распахнуты. У окна кто-то стоял. Мужчина. Но тут он, должно быть, меня увидел, потому что резко отпрянул назад, а кто-то, стоявший за ним, поднял руку и закрыл ставни. Это была рука миссис Денверс. Я узнала черный рукав. Сперва я подумала, что был один из открытых дней, когда в Мендерли пускают посетителей, Хотя нет, этого не могло быть. Их по дому всегда водит Фриз, а его сегодня нет. К тому же комнаты в западном крыле не показывают посторонним. Я и сама еще их не видела. «Да какой же сегодня открытый день? В среду дом закрыт для посетителей. Может быть, это связано с ремонтом одной из комнат? А все же очень странно, что этот человек поспешил спрятаться, стоило ему меня увидеть, и они тут же захлопнули ставни».